Это произошло усиленными темпами, но до начала войны эти мероприятия удалось осуществить лишь частично. Из 106 авиаполков, запланированных на перевооружение, только 19 успели получить новую технику и освоить ее. Большинство наших авиационных частей вступило в войну, имея на вооружении устаревшие типы самолета. Два последних предвоенных года максимально использовались для подготовки квалифицированных командных кадров. В начале войны в нашей стране было 19 военных академий, 10 факультетов при гражданских вузах, 203 военных училища. Подготовка среднего командного состава шла весьма интенсивно и в большом объёме. В 1939 году я окончил военно-воздушную академию имени Жуковского. Это было большим праздником, венчавшим пятилетний труд. Товарищи командиры, Вы окончили учёбу в академии. С тем вас и поздравляем. Услышали мы поздравления на выпускном вечере. Только знаете, что настоящая учёба у вас впереди на практической работе. Школа жизни вот самая высшая академия.